Лишь уловки повествования, обнажив их, я могу, наконец, перейти к сути. И если среди моих читателей есть маловер-насмешник, считающий, что за душой у меня нет другого приема, кроме Убера, сейчас я покажу ему, на что способна серия ZA3478-PH0.